Глава 24. В пехоту Никонов попал случайно. Прибыл он на станцию Заозерное, где формировался стрелковый полк вместе с дружком Маликовым. С ним вместе обучался в Новосибирске на радиокурсах для командиров. В штабе, говорят, Маликов пойдет в роту связи командиром радиовзвода, а вот что с тобой, Никонов, делать не ясно. За штатом ты у нас. Может быть, в Канск поедешь? там наша дивизия формируется, начальство больше, оно и решит. Где начальство больше, там порядка меньше, ответил языкастый лейтенант. Оставьте в полку, а вось сгожусь на что? Ладно, ему отвечают, бери под начало штабной взвод, а там будет видно. После дивизионного учения всех погрузили под прощание славянки в товарняк и повезли на запад. Долго ли, коротко ли, одобрались до города Череповец. Пока выгружались, пошел снег, И пришлось топать в пешем строю до Белозерска уже по белому первопутку. Здешние места казались сибирякам скудными, избы хилые, природа не впечатляет. Удивлялись и как только люди в скучище такой обитают, стаски не воют. От Белозерска через Кириллов путь им было велено держать на Вологду. Шли все светлое время суток, темное тоже прихватывали, часов по 16 в беспрестанном движении. Привал на прием пищи, чтобы поспать немного, где придется. Так и добрались до Вологды, от нее под Тихвин ехали железкой. А там и в бой вступили, отняли у немцев город. Кому не повезло, остались лежать в промерзлой уже земле. А оставшиеся в живых счастливцы двинулись на Будагощ. По дороге видели множество немецких трупов. Два из них, видно заброшенные туда разрывом снарядов, застряли в голых ветвях деревьев будто огромные нелепые куклы. На войне оно так, сегодня тебя повезло, а завтра судьба рассердилась. Впереди Ивана Никонова повозка двигалась одноконная, везла военный скарб взвода. Когда свернули на боковую дорогу, первые повозки прошли по ней след вслед, и ничего. А повозочный взвода из калии выбрался и ехал на ладонь правее. Так и угодил передним колесом на мину для танка. Беднягу вообще не нашли, будто испарился, а лошадь оторвала взрывом заднюю половину, постромки не дали оставшейся части упасть, и когда Никонов подбежал к тому, что осталось, лошадь была еще жива, стояла на передних ногах и тряслась. Дивизия полковника Сакурова считалась резервной, ее бросали то влево, то вправо от основного направления удара, там, где Мерецков, руководивший Тихвинской операцией, ощущал более сильное сопротивление гитлеровцев. Отступая, те уничтожали любое жилье, и сибиряки, несмотря на крепчавшие в декабре 41 года морозы, спали в снегу. Поначалу сибиряки воевали у Федюнинского в 54-й армии, потом дивизию передали под начало командарма Галанина, но главное лихо караулило их во второй ударной. При прорыве через Волхов дело было уже в январе, Пошли южнее селищинских казарм. Температура упала в тот день до минус сорока. Для обогрева привезли водку в бочках. Прямо из ковша поили красноармейцев. «Против приказа товарища Сталина ничего не имею», сказал Никонов бойцам взвода. «Но как старый таежник прошу, водку не пейте. Поначалу вам будет казаться, что стало теплее, но к утру превратитесь в мерзлую кочерышку. Водка всегда лжет, ребята, помните мои слова». Послушались взводного, водку пить не стали, а утром с ужасом смотрели на трупы замерзших красноармейцев из других взводов, им так и не пришлось пойти с ними в наступление. Конечно, погибать всюду нехорошо, только замерзнуть от водки перед атакой совсем позорно, но похоронки написали им по форме, родные так и не узнали, как погибли их сыновья. К Волхову незаметно подобрались по врагу, потом выбежали с копом на лед и «Ура!». С того берега стреляли, только народ уже разъярился и все валил и валил по красному волховскому льду. Потом влетели в снежные ячейки, только что брошенные немцем. На плечах его стали продвигаться к Спасской полисти. Тут Никонов огляделся. На станции возле железнодорожной платформы стоят пока еще целые дома с сараями. Тянутся ровные улицы, огородами спускаются к речке Полисть. Ближе к шоссе водокачку приметил Башня и ее удобное место, чтобы держать под контролем округу, если, конечно, пулемет на ней установить. Взвод Никонова охранял КП, который комполка разместил за пару-тройку сотен шагов от переднего края в небольшой землянке. Для бойцов укрытия не было. Они сгребали снег, чтобы устроить хоть какую-то заграду, натягивали палатку, сбивались кучи, грелись от собственного дыхания и друг от друга. Еще ближе к противнику обнаружили яму, решили – быть в ней наблюдательному пункту. — Давай, Никонов, тяни сюда телефон, — приказал комполка, — ты ведь у нас еще и связист к тому же. Потянул Иван телефон, заработала связь с передним краем, Тут и пришел приказ взять Спасскую полис непременно любой ценой. — До единого штыка в атаку! — распорядился комполка, которому первый по телефону накрутил хвоста до отказа. Шли в рассыпную по снежному покрову уже испятнанному воронками от мины снарядов. И Никонов шел, ободряя бойцов. А навстречу ощетинились амбразуры вражеских дотов. И автоматчики, и пулеметчики, и снайперы забавлялись на выбор, выбирая из цели белые полушубки. Немцы давно знали, что в них щеголяют советские командиры. Потом артиллерия ударила, и все полетело кувырком. Бойцы растерялись, стали бегать среди разрывов. «Ложись!» кричал Никонов. «Ложись, курвы этаки! Сам он залег в воронку, но постоянно выглядывал. Необходимо ведь присматривать за взводом и видел, как изрешетили осколки метавшегося по полю командира отделения сержанта нетрусливого вроде парня, а вот впавшего в неразумную суету. Потери в этот раз случились большие, залегла пехота, лежали в снегу четверо суток. Когда наступала ночь, взводный ползал от одного бойца к другому и проверял, жив или нет, и сколько годных осталось у него в строю штыков. Подберется к одному, начинает трясти, бывало, что лежит иной уже закоченевший, морозы не сдавали, жали крепко, сибиряков тоже вниманием не обходили. Во все дни наступления бойцы и запаха горячей пищи не чуяли, полевые кухни пытались приблизиться к передовой, но их засекали немцы еще на выходе и расшибали в прицельным огнем. А термосов у нас тогда еще не знали, это потом у немцев их переняли. Обыкновение было другое, полежат-полежат голодными бойцы несколько суток, потом их отводят назад кормить, а на их место маршевая рота ложится, чтобы под огнем противника попаститься. Артиллерии в полку не было никакой, патронов к трех линейкам выдавали по две обоймы на брата, значит, если ты десять раз по врагу выстрелил, то война твоя... В этом наступлении кончилось. Но кто стерпит, чтобы оставаться живой мишенью? Вот и ползали бойцы среди убитых, обшаривая земляков, искали оставшиеся патроны, мертвым они без надобности. Так и ждали, когда высшие командиры и штабы найдут выход из создавшегося положения.